Ну а тебя что привело сюда? Спросила Колин. Я замечаю, у тебя некий дефицит по части правомерности пребывания здесь, в смысле, сравнительно с другими. Пип, благодарная за вопрос, рассказал свою историю, ни о чем не умалчивая, даже о своих недавних предосудительных действиях в спальне Стивена. В общем, подытожила Колин, ты толком не знаешь, какого хрена решил сюда податься? «Я хочу найти отца». «Это может тебе сослужить неплохую службу. Хорошо иметь нечто, помимо жажды любви и одобрения, со стороны любимого вождя. Мой совет — не забывай, ради чего приехала сюда». Пип усмехнулась. «Что тебя развеселило?» «Я просто подумала про Тони Филд», — объяснила Пип. «Предположим, стали бы снимать фильм про меня, и я спала бы с актером, который играет моего отца». «Странновато, тебе не кажется? Спать с женщиной, играющей твою мать?» «Он вообще странный тип. Почему? Нам с тобой без толку гадать». «По мне, это очень странно. Но Флор, кажется, думает, что это блестящая победа». «Флор — хищница, которую интересует только одно — популярность. Деньги ей без надобности, ее семья и так владеет половиной перу. Их водчина — полезные ископаемые». Она думает, популярность? Кажется, я чую популярность. Давайте-ка делить сею со мной. Для нее знать, что Андреас спит с Тони Филд, почти так же круто, как самой с ней спать. Пип приятно волновало. Пусть даже психологический механизм был довольно скверный. Возможность показать, что она ценит особое доверие Колин, который в свой черёд оказывал особое доверие Андреас, крутивший сейчас в Буэнос-Айресе роман со своей виртуальной матерью. Чтобы произвести на Колин впечатление, она сказала, что собирается на реку купаться. «Прямо сейчас?» — спросила Колин. «Хочешь, пойдем вместе?» «Не уверена, что жажду подвергнуться нападению хорька». «Он всегда убегает, когда я его вижу». «Просто пытается заманить тебя в воду в темноте». «Я иду», — Пип встала. «У тебя точно нет настроения?» «Терпеть не могу, подначек». «Я тебя не подначиваю, просто спрашиваю». Пип ждала ответа Колин. Она немногое в жизни могла занести себе в актив, но купание в темноте... Тут у нее был приличный опыт. В калифорнийском парке Генри Кауэлла, поросшем секвойями, она облюбовала место в реке сан лоренсо и плавала там летними вечерами, когда еще не было сильной жары, из-за которой река мелела и пенилась. Как ни странно... Ее мама часто плавала с ней вместе. Может быть, потому, что в темноте ее тело было не столь видимо. Пип помнила удивление, с которым она осознала, видя, как мама покачивается на спине в своем черном закрытом купальнике, что когда-то мама была девушкой вроде нее. «Ладно, чёрт с тобой», — сказала Колин, вставая. «Не отдам тебе победу просто так». Над восточной вершиной поднялась луна, серебря лужайку и делая темноту реки под деревьями совсем уж чернильной. Чтобы попасть на купальное место, Пип и Колин перешли реку по доске, привязанной к дереву канатом на случай подъема воды. Раздеваясь, Пипу краткой поглядывала на Колин. Та вся как-то съёжилась, сутулила плечи и больше походила сейчас на саму Пип, чем на тех ее соседок по комнате, что выходили из душа с гордой осанкой, с высоко поднятой головой. Колин помочила в реке кончик ступни. Из чего я взяла, что вода здесь теплая? Пип поступила так, как надо было поступить. Бросилась в воду с разбега и погрузилась с головой. Ей было знакомо это чувство. Ждешь неизвестно чьего укуса в любое место в любую секунду, а потом приходит удовольствие от сознания, что тебя не укусили. Зарождение доверия в темной воде. Колин, по-прежнему ёжась, обхватив себя освещенными луной руками, медленно, точно ацтекская девственница, не слишком радостно готовящаяся принять ритуальную смерть, двинулась вперед, пока вода не дошла ей до колен. «Но не классно ли?» сказала Пип, плещась в воде. «Ужас, ужас!» «Окуни голову, окуни!» «Ни за что на свете!» «Мне кажется, тут самое красивое место на Земле. Прямо не верится, что я здесь!» «Просто ты еще со змеей не повстречалась!» «Нырни, и все Опусти голову в воду!» Но «Я не такое дитя природы, как ты!» Пип встала на дно, чувствуя себя эластичной, как рыбий плавник, и схватила Колин за руку. «Не надо», — сказала Колин. «Я серьезно. «Хорошо», — сказала Пип, отпуская ее. «Ах, я такая всегда и во всем. Погружаюсь по колено, а дальше ни-ни. От обоих миров получаю худшее». Пип снова опустилась в воду. «Знакомое ощущение», — сказала она. «Но сейчас его у меня нет». «Не понимаю, как ты не боишься, что в тебя в цепь цехарек? Слабый самоконтроль имеет свои плюсы. — Пойду выкурю еще одну, — сказала Колин, выходя из воды. — Если я тебе понадоблюсь, испусти леденящий душу вопль. Пип надеялась, что Колин передумает, но этого не случилось. Оставшись одна, окруженная кваканием лягушек, журчанием проточной воды и запахами, запахами, Пип пережила минуту более чистого, более безгрешного счастья, чем когда-либо за всю жизнь. Купаться голышом в ничем не загрязненной воде, а вдали от всего на свете, в одной из труднодоступных долин беднейшей страны Южной Америки, уже счастье. А тут еще и сознание своей отваги на фоне невротического страха Колин. Она испытала прилив благодарности к матери, и ей стало жаль, что ее здесь нет, что она не плавает рядом. Любовь, которая была для Пип гранитным камнем преткновения в центре ее жизни, была также и непоколебимым фундаментом. Пип чувствовал на себе материнское благословение. Она чувствовала его и в последующие вечера на задней веранде, когда Колин рассказывал ей про свое дерьмовое детство. Ферма в Вермонте была чем-то средним между коллективным хозяйством и религиозной общиной. Земля принадлежала ее отцу, который являл собой некий гибрид между Генри и Дэвидом Торо библейским патриархом-многоженцем и психологом Вильгельмом Райхом. Генри Дэвид Торо, американский писатель, философ и общественный деятель, автор книги «Уолден» или «Жизнь в лесу». Вильгельм Райх, австрийский и американский психолог, психоаналитик, автор учения об универсальной аргонной энергии жизни. Его беспрестанная самореализация выражалась в том, что он уезжал на месяцы, оставляя ферму на мать Колин, Возвращался с более молодыми женщинами, помогавшими ему направлять свою аргонную энергию на улучшение каменистой земли, на повышение ее плодородия. И спорадически делал мать Колин беременной. Колин училась дома, пока ей не исполнилось 16, и она не сбежала сначала в Бостон, а потом в Германию, в Гамбург, где жила в семье, изучая язык и помогая по хозяйству. После этого поступила в Уэлсли Колледж, получила там полную стипендию и окончила, когда ей было 22. Она чувствовала иронию своего нынешнего положения. Ее роль была сходна с ролью ее матери во владениях патриарха. Ощущая дерьмо с ситуацией, она испытывала от нее какую-то извращенную радость. Пип, со своей стороны, чувствовала, что наконец нашлась подруга, способная понять ее собственное странное детство. Ее влекло Колин в ее мрак, пахнущий сигаретным дымом, и теперь ей не надо было беспокоиться о том, где сидеть за ужином. Колин приберегала для нее рядом с собой свободное место. Она видела, что Колин нравится ее сарказм и немножко усиливала его ради нее. Колин приглашал ее к себе в милую комнату с низким потолком потрепаться, попить пива и посмотреть телевизор через частную оптоволоконную линию которую Андреас получил в обмен на услуги по совершенствованию связи в боливийской армии. Будь Колин парнем, Пип спала бы с ним. А так она ложилась сильно за полночь, просыпалась поздно и не без похмельных ощущений и забивала теперь на утренние прогулки. Однажды вечером, вернувшись после такой долгой вылазки в лес, что обратную дорогу пришлось искать ощупью, она вошла в столовую и увидела, что на ее обычном месте около Колин Сидит Андреас Вольф. Ее сердце подпрыгнуло. Он серьезно слушал другую женщину за столом, слушал и кивал, и Пип мигом поняла, что имел в виду бойфренд Аннагрет, говоря о его харизме. Отчасти сказывалась его привлекательная внешность, в которой было что-то немецкое и, несмотря на возраст, юношеское. Но имелось и нечто другое, неизъяснимое. То ли свечение заряженных микрочастиц славы, то ли уверенность в себе, до того спокойно и мощно, что она меняла геометрию столовой, отклоняя в его сторону линии всех взглядов. Неудивительно, что он так много значил для Колин, хотя она и считала его говнюком. Пипа самой хотела смотреть на него и смотреть. Колин сидел изгорбленная, отвернув лицо от Андреаса и постукивала пальцем по столу, на котором стояла ее нетронутая еда. Пип уколола, что она не заняла для нее места по другую сторону от себя. Она села на единственный свободный стул подле флор, своей соседки по комнате. Из рук в руки передавали миску с тушёной говядиной, приготовленной, как обычно, с тапиокой, картофелем, луком и помидорами. Пип, в общем, уже отказалась от вегетарианства. Коров в Боливии, по крайней мере, кормят травой. «Итак, любимый вождь вернулся», — сказала она. «Почему ты его так называешь?» — резко спросила Флор. «Мы не в Северной Корее». «Она так говорит, потому что Колин так говорит», — сказала девушка по имени Уиллоу. Пип словно пощечину получила. «Как хорошо, что мы уже не в восьмом классе». «Будьте уверены, Колин никогда не скажет любимый вождь ему в лицо», — сказала Уиллу. «Ты ошибаешься», — возразила Пип. «Наверняка он рассмеялся бы и только». Я писала ему довольно наглые электронные письма, но, как видите, все равно приглашена. Флор недружелюбно, хоть и не на показ, округлила глаза, и Пип поняла, что не улучшает свою репутацию упоминаниями об электронной переписке с Андреасом. Надо ли тебе тут оставаться, если ты так критически настроена? спросила Уиллу. Если невинная шутка здесь так опасна, как это характеризует здешнюю атмосферу? Не опасно. «Скучно. Студия «30» уже обыграла тему Северной Кореи. Отсмеялись». Американский комедийный телесериал. Пип, которая «Студию «30» не смотрела, не нашлась с ответом и стушевалась. Весь ужин лучи популярности и харизмы, исходившие от Андреаса, грели ей спину. Она знала, что ей следовало бы уже пойти к себе в комнату, ответить пренебрежением на пренебрежение Колин и не выглядеть зависимой от нее. Но ей, помимо прочего, хотелось познакомиться с Андреасом, поэтому она медлила с ужином, сидела за двумя порциями лаймового крема, когда другие уже ушли. Позади нее Андреас и Колин разговаривали по-немецки, и это в конце концов заставило ее почувствовать себя до того оттесненной и ненужной, что она резко встала из-за стола и двинулась к выходу. Пип Тайлер, позвал ее Андреас. Она обернулась. Колин опять смотрела в сторону и постукивала пальцем. Голубые глаза Андреаса глядели на Пип. «Посидите с нами», — сказал он. «Мы еще не познакомились». «Я буду на веранде», — бросила Колин, вставая. «Нет, не уходите», — сказал ей Андреас. «Надо покурить». Колин вышла из столовой, не взглянув на Пип. Андреас жестом предложил ей сесть. «По чашечке эспрессо...» «Я даже не знала, что тут можно пить эспрессо. Надо только попросить. Тереса». Из кухни показалась голова Тересы, жены Педро, и Андреас поднял два пальца. Пип села за его стол, выбрав самый дальний стул. От нахальства, которое она вложила в электронные письма к нему, не осталось и следа, она не решилась даже протянуть ему руку для пожатия. Сидела нахохлившись и ждала, когда он заговорит. Колин сказал мне, что вы тут приятно проводите время. Она кивнула. Я вам не писал, что это красивейшее место? Нет-нет, писали. Жаль, меня не было, когда вы приехали. Превратить столицу Аргентины в восточный Берлин 70-х для этого понадобились серьезные консультации. Здорово, что о вас снимают фильм. Довольно странно, но и очень здорово, вы правы. И очень скучно, кроме того, болтаешься 10 часов, дожидаясь 20 минут действия, и даже тогда не видишь это действие напрямую, выглядываешь из-за спин в прицепном фургоне и пытаешься что-то разглядеть на мониторе. И все же, сказала Пип, и все же страшно льстит самолюбие. Ну, догадываюсь, что с самолюбием у вас все в полном порядке. Не жалуюсь. Подошла жена Педро с двумя эспрессо, и Андреас сказал ей по-испански, что она прекрасно выглядит. От комплимента Тереса, обычно само долготерпение, сама унылость, прямо-таки рассвела, и Пип мимолетно почувствовала, как Андреас, скорее всего, представляет себе мир. Как людскую массу на стадионе, в которой у всех есть цветные дощечки, чтобы в нужный момент их синхронно выставить и образовать приветствие или лозунг. Приветствие, которым его неизменно встречают, гласит, что он неповторимый велик. Вступает на стадион, и вдруг море человеческих тел превращается в слова. Мы любим тебя, парень! Пип ощутила укол неприязни. И как вам Тони Филд? спросила она. Очень милая, талантливая. Она действительно играет вашу маму? Да. Ваша мама была в те годы такая же знойная, как Тони Филд? Андреас улыбнулся. «Я знал, что вы мне понравитесь». Пип старалась держать в уме слова «говнюк» и морочит. «Чем?» «Вы задаете хорошие вопросы. Ваша злость перевешивает осторожность». Она не знала, что на это отвечать. «Я устал сегодня», — сказал он. «Вступительное собеседование проведем с вами утром». Он допил эспрессо. Если только у вас нет ощущения, что в гостях хорошо, а дома лучше. Пока нет. Отлично. Приходите завтра утром в амбар. Когда он ушел, Пип отправилась на веранду и села рядом с Колин, глядевшей на темную реку. Ветер был теплый, и расквакалось так много лягушек, что звук образовывал сплошную стену. «Кот вернулся, стало быть», — сказала Пип. «Значит ли это, что мышиные пляски окончены?» Колин, не отвечая, зажгла вторую сигарету. «Мне только кажется», — спросил Пип. «Или от тебя действительно идут в мою сторону недобрые лучи?» «Прости меня», — сказала Колин. «Видела когда-нибудь женщину в обмороке, с которой мужчина танцует бальный танец?» «Я такая женщина. Он перемещает меня, двигает моими руками». Моя голова болтается, как у трепичной куклы, но я проделываю все танцевальные па. Как будто все в лучшем виде. Надежная старая Колин крепко держит штурвал. Мне почудилось, что ты злишься на меня за что-то. Нет. Погружена в себя, вот и все. Это немного успокоило Пип, но не до конца. Начав сближаться с Колин, она настроила против себя всех немрачных девушек. Но Колин оказался слишком мрачный, чтобы с ней можно было сблизиться по-настоящему. За две недели с небольшим Пипу ухитрилась воспроизвести здесь свое окландское положение. «Я надеялась, мы подружимся», — сказала она. «Я этого не стою. Ты тут единственная, кто мне нравится». «Взаимно, пожалуй», — сказала Колин. «Но знаешь, что я однажды сделаю, когда меньше всего будут ждать?» Вернусь в Штаты, устроюсь в большую юридическую фирму, выйду замуж за какого-нибудь нудного типа и рожу от него детей. Вот мое будущее, чей приход я оттягиваю. Разве для этого не надо окончить что-нибудь юридическое? А я и окончил. В Йейле. Бог ты мой. Торчу тут в надежде на какую-то более интересную жизнь. Но, увы... И рано или поздно сдамся и совершу безвольный поступок. Скучный поступок. Солидная работа, семья. Не вижу здесь ничего особенно плохого. Тебе с твоим характером, может быть, удастся что-нибудь получше? Обычно я как-то не чувствую в себе характера. У людей с характером так чаще всего и бывает. Какое-то время молчали, слушая лягушек. «Можно мне еще тут с тобой посидеть?» — спросила Пип. «Бог ты мой! Ты первый человек, от кого я это слышу. Бог ты мой!» Колин подняла руку, поколебалась и похлопала Пип по тыльной стороне ладони. «Можно посидеть!»